о в т р и н а д ц а т о Каким образом мне удалось увернуться от летящих голов железок, я до конца так и не понял. Мое туловище само собой на голых инстинктах проявило чудеса ловкости. Роняя меня на пол и изгибаясь до хруста в суставах, тело все-таки сумело извернуться таким образом, что кусок металла разминулся с моей головой и улетел куда-то вглубь гаража. Вокруг творился настоящий хаос». С оглушительным грохотом еще раз хлопнули гаражные ворота. Звук ударил по ушам, причем так сильно, что в голове зашумело. Железный хлам вокруг нас исполнял безумный хоровод, ежесекундно грозя либо проткнуть чье-то тело, либо расколоть голову, как грецкий орех. На миг мне даже показалось, что вокруг нас диком танце мелькают чьи-то тени, а в руках они сжимают не ржавые грязные железки, а боевые мечи с топорами. Я даже начал слышать какую-то ритмичную песню, но тут по голове ч и р к н у л а п р о л е т а в ш а я мимо канистра, и на в а ж д е н и е исчезло. Пламя в бочке, отвисшая челюсть Костяна и все больше хмурящийся мой напарник, безотрывно смотревший на огонь. «Бочку держи!» — каким-то дурным, совсем не своим, привычным голосом прорал Мирон и вцепился в край нашей импровизированной жаровни. «Хорошо еще, что бочка не успела нагреться», — мелькнула мысль у меня в голове. Интересно, а какая температура плавления цинка, из которого сделан фашистский знак? Или бочка нагреется раньше? Дурная особенность. Думать всякую хрень в самые неподходящие для этого м о м е н т а но избавиться от этой привычки никак не получается. Летящая кастрюля ударила в бедро и показала, что физическое воздействие по-прежнему является лучшим способом избавлять разум от глупых размышлений. «Держите!» Опять прорал Мирон, которого шатало вместе с бочкой. Логика напарника была мне понятна. Сущность, привязанная к награде, всеми силами старалась помешать уничтожить шпангу. А для этого в первую очередь надо было потушить огонь. «Какая же все-таки дрянь!» Пришла в голову еще одна мысль. Как при жизни Третьего Рейха от обладателей этих наград были сплошные проблемы, так и сейчас, столько лет спустя, они доставляют сплошное беспокойство. Сделавший к бочке шаг, Костян внезапно задрожал в с е м телом и вытянулся в струнку, буквально пристав на корточках. Сначала я не понял, что происходит, но, приглядевшись, быстро осознал причину столь странного поведения приятеля. За его спиной материализовалась бледная тень, к о т о р у ю угадывалась фигура в солдатском френче мышиного цвета. Державший бочку, Мирон получил удар по ногам крестовины какого-то стола, затем увернулся от остатков уличного фонаря, и начал громко в голос орать матерные слова. Как сказала бы моя учительница литературы, в этом случае даже мытье рта растворителем краски не поможет. Я подскочил к Костяну и попытался представить, как делюсь ним своей жизненной силой. Приятель вцепился в меня мертвой хваткой, его широко распахнутые глаза глядели прямо на меня, а губы шептали одну и ту же фразу. «Помоги мне! Помоги мне!» «Костя, держись!» Зарал я прямо в л е с у друга, чувствуя, как могильный холод сковал мои ступни и начал медленно подниматься вверх по телу. В какой-то момент на меня дохнуло з л о в о н и е м чем-то давно не чищенных зубов и послышался гневный скрик «Шайся!» Кузнечик дрожал всем телом, сжимая пальцами мои запястья так, что они начинали трещать. Но я старался не обращать на это внимание и орал, срывая горло «Костя!» «Костя, держись! Осталось совсем чуть-чуть, и эта тварь сдохнет!» Закончилось происходящее в к а н а л е как-то внезапно. Пламя в бочке поменяло цвет с рыжего на темно-серый, взметнулось к потолку и спряталось обратно за металлические стенки. Я почувствовал, как тело приятеля обмякло в моих руках, и он повалился на меня. Замерзшие ноги слушались плохо, поэтому мы свалились на пол, и какая-то железка больно впилась мне в поясницу. «Это было весело», — раздался откуда-то голос Мирона. Правда, последовавший за словами стон показал, что мы с напарником в п о н я т и и в е с е л и т ь с я вкладываем разные значения. Лично мне было плохо. Меня тошнило, тело болело, причем в каких-то местах больше, в каких-то еще больше». Какая-то фигня больно упиралась мне в спину и пыталась прорваться к позвоночнику, но вертолётики перед глазами убедительно советовали не пытаться вставать ещё какое-то время. Судя по всему, я слишком щедро пытался поделиться с Костяном своей жизненной энергией, а он, даже не понимая, что делает, хлестал её из меня на всю катушку. Вот и валяюсь теперь, выжатый как губка, желающий закрыть глаза и немного поспать. Хотя главное, что мой друг живой, значит, оно того стоило. Костян завозился по моему животу, а потом, поняв, что лежит на мне сверху, свалился на пол рядом. «Оно ушло?» — хриплым голосом прокаркал он. «Судя по всему, да», — назвался Мирон. «У меня не было ни сил для разговоров, ни желания». «Просил передать, ч т о б ты в следующий раз думал, прежде чем в руки всякую как убрать». «Да пошел ты!» — беззлобно послал его Костян, а потом тихонько рассмеялся. Это явно были последствия пережитого стресса. Периодический смех приятеля сменялся на всхлипы, но потом он опять начинал хихикать. Через какое-то время я даже нашел себе силы открыть глаза и, привстав на локти, посмотрел на товарища. Уж очень было похоже, что у него от всех этих переживаний просто-напросто поехала крыша. «Мирон такой смешной был, когда бочку держал». Поймал мой взгляд Костя. «Как будто лопнет сейчас от напряжения». «Смешливый ты наш», — пробурчал Мирон. Он лежал с другой стороны бочки и тоже, как и мы, не торопился подниматься. «Что ты вместе с призраком не смеялся? Он явно был настроен на беседу». «Я испугался», — честно признался кузнечик. «Сейчас даже сильнее страшно было, чем ночью». Там-то я и понять ничего не успел, а тут уж с жизнью попрощался. Да уж, согласился с ним мой напарник. Тварь сильная оказалась. Андрюха, я надеюсь, у тебя аптечка с собой? Естественно, подтвердил я из последних сил. Но встать не могу, ищи сам. Рюкзак где-то в кондейке Костяна быть должен. Сам хозяин гаража на нашу болтовню реагировать, по всей видимости, не собирался, продолжая блаженно улыбаться, разглядывая потолок своих владений. «Захвати мне что-нибудь тонизирующее!» — попросил я напарника, закрывая глаза. Рассматривая появившиеся вертолётики, я прикидывал, насколько сильно мне досталось, как вдруг послышался скрип гаражных ворот. Сонливость исчезла моментально, как будто её и не было. Я встал и посмотрел на нежданных гостей. В дверях, сжимая в руках монтировки, стояли Иваныч и какой-то неизвестный мне мужик. «Ой!» — скрикнул Иваныч, глядя на меня. «А где Костя?» «Отдыхает», — кинул взгляд я на продолжающего улыбаться к у з н е ч и к п р о с и л до завтра не беспокоить». «А ты кто?» Второму гостю моя физиономия доверия явно не внушала, и поэтому разговаривал со мной с явной агрессией в голосе. «Друзьямы!» т р е л разговор Мирон, появившийся рядом со мной с рюкзаком в руках. Костика проведать приехали. «А что, какие-то проблемы?» «Шумные вы какие-то!» Не стушевался мужик. «Орете? Взрываете что-то?» «Весь кооператив на уши поставили?» «Костян где, я спрашиваю?» «Мне ментов вызывать?» «Ты что, пугать нас вздумал?» Не остался в долгу Мирон. «Сожрали мы Костяна. Он, видишь, в бочке кости тлеют». Эти двое явно стоили друг друга, но конфликту не дал разгореться кузнечик. Он появился в поле зрения своих соседей помахал рукой. «Серый, привет. Все нормально. Извини, что н е много пошумели». «Константин», — расплылся в улыбке Иваныч, — «мы просто переживали за вас. Тем более, что у вас тут что-то шумело». «Голубь ты мойся закрылый», — вспомнил фразу из старого фильма «Костян». Он протянул руку, как будто хотел подманить к себе алкаша. все еще сжимавшего в руках с воинственным видом монтировку. «Иди сюда, я тебе расскажу, что у нас тут было. Иди сюда, мой хороший. Я тебе сейчас глаз выну и в какое-нибудь другое место вставлю. Иди сюда!» Монтировка звякнула, падая на пол, а Сергей уже смотрел с недоумением на улицу, как видно девясь скорости убегающего и в а н о в и ч а Потом он перевел взгляд на Костяна, но тот не стал ему ничего объяснять. «Все нормально». Ещё раз повторил кузнечик соседу. «Не переживай, сейчас закроемся и домой поедем. Хватит с меня приключений!» Сосед ничего не стал отвечать, молча поднял с полу монтировку и удалился, наверняка мысленно покрутив пальцем у виска. Я посмотрел на своих друзей и понял, что в словах Кости имеется определённая логика. «Душ и отдых нам сейчас явно не помешали бы». Уже сидя в машине по дороге в Чкаловск, я вспомнил, что не закончил разговор с Крамером и удивился, что вампир до сих пор не перезвонил мне. Достав телефон из кармана, я понял, что если кровососа пытался, то все его попытки оказались тщетными. Экран смартфона покрылся паутиной множества трещин после удара, а внутри что-то ощутимо дребезжало от края к краю при сотрясениях трубки. Мирону повезло не намного больше. Его навороченный айфон последней модели вообще оказался переломленным надвое и годился только для иллюстрации п л а к а т о в какую-нибудь воинскую часть с деревянным по пояс командиром. «Смартфоны зло! Пользуйтесь советскими радиостанциями!» Видел я однажды доску, на которой усердный прапорщик развешивал смартфоны, изъятые у бойцов, прибивая их гвоздями. Вот только противодействовал технической разведке противника Олух, которого в кармане смартфон лежал, а у капитана, который им командовал, вообще два по карманам распихано оказалось. Ну и в чем смысл, спросите ь г о у меня? А нет его. Есть только тупое исполнение еще более тупых распоряжений. Ибо на большее, чем запретить и отобрать, у большинства сегодняшних начальников мозгов не хватает. Но это все лирика. Гораздо более насущный вопрос, что новый телефон купить придется. Причем чем быстрее, тем лучше. А то Крамер начнет волноваться. Эдик волноваться не будет, он сразу на уши половину области поставит. И Светка потом до кучи мне холку намылит, что опять даже сообщение не написал, где и как дела. Так что в маленькое грузинское кафе, которое Костян выбрал для празднования победы над призраком, мы с Мироном пришли с двумя одинаковыми пакетами из ближайшего салона связи. Расковыряв остатки старого смартфона, я вознес молитву с создателем облачных сервисов начал восстанавливать самое необходимое – контакты и переписку. Wi-Fi в заведении оказался слабенький, так что ничто не мешало нам пока воздать должное местной кухне. Определившись с заказом, я наконец-таки огляделся по сторонам более внимательно. Небольшой, максимум в полтора десятка столиков зал, был оформлен с ярко выраженным кавказским колоритом. Не знаю, так ли на самом деле выглядит традиционная Грузия, но отделанные под камень стены – Декоративные виноградные лоза и г р о з д и ягод создавали очень уютную, почти домашнюю обстановку. Небольшой полумрак, искусно отделявший пространство одного столика от другого, только добавлял тепла в атмосферу отдыха и настраивал на философские мысли о бесконечном забеге по жизни, когда некогда остановиться хотя бы на несколько минут, чтобы спокойно вздохнуть полной грудью и оглядеться по сторонам. Один из моих педагогов как-то сказал мне, что жизнь состоит из ожидания приятных моментов, которые заканчиваются смертью. Может быть, это не самая мудрая мысль на свете, но определенное зерно истины в ней, несомненно, имеется. Мы постоянно чего-то ждем. Свидания, зарплаты, премии, каникул, отпуска. А дождавшись, с недоумением потом констатируем, что столь желанное событие проскочило мимо нас абсолютно незаметно. Поэтому я с удовольствием растёкся в позе полулёжа на диванчике и получал искреннее наслаждение от бокала коньяка, пускай довольно среднего по качеству. Расслабиться до конца мне не дали мои приятели, заявив, что пить коньяк мелкими глоточками из бокала приличные люди себе не позволяют. «Эх!» «Свинство, вообще-то!» сварливо заявил Мирон, успев влить в себя около 100 граммов янтарного напитка. «Прилететь в Калининград, чтобы пить коньяк. Мы что, на Кавказе где-нибудь? А как же знаменитое немецкое пиво? Или его в городе не осталось?» «Вот поедете завтра в город и попробуете», с улыбкой ответил Костян, снова наполняя рюмки доверху. «А в ресторане грузинской кухни пить пиво «Моветон». Здесь надо кушать мясо и непременно запивать его коньяком». «Андрей, он нас не уважает». Шутливо расстроился Мирон. «Он не хочет показать нам злачные места к ё н и г с б е р г а Тебе мало приключений на нашу голову?» Рассмеялся я. «Тебя еще и по злачным местам потянуло». «Такую долму, как здесь готовят», — авторитетно заявил кузнечик. «Ты больше нигде попробовать не сможешь. Можно было шашлык заказать, но его ждать долго». «А мы куда-то торопимся?» Удивился Мирон, и мы опрокинули еще по рюмке. Только что купленный смартфон наконец-то закончил настройки и прочие приготовления к работе, оповестив об этом звуком пришедших сообщений. Все, как я и думал. Крамер за время моего вынужденного молчания звонил больше десяти раз, прислав помимо этого штук пять сообщений, объединенных общим смыслом. Решив не испытывать больше н е р в н ы е клетки упыря, я немедленно набрал его номер. «Андрей, что происходит?» Закричал в трубку вампир, не озаботившись в этот раз какими-нибудь приветствиями. Поморщившись от слишком громкого звука в динамике, я отрегулировал этот параметр и ответил Крамеру. «Спокойствие, только спокойствие. У меня телефон сломался. Пока новый купили, пока настроили. Ты же сам знаешь, что э т о процесс не очень быстрый». «Слушай, но ты и меня пойми правильно». Не собирался сдаваться Крамер. «Я звоню узнать о наших договоренностях». Мне надо определиться с билетами, познакомить тебя с теми, кто будет участвовать в сделке. А ты сначала несешь какую-то к о л е с и ц у а потом исчезаешь со связи на несколько часов. Ты еще скажи суток, — мыкнул я в трубку. Максимум три часа меня не было на связи. Как видно, Крамер все-таки желал что-то высказать о моем некрасивом поведении, но я опять перебил его, лишив такой возможности. Смотри, мы с Мироном в Калининграде решили прилететь пораньше, понаслаждаться видами старого города. Крыша над головой у нас есть, скучать тоже не приходится. Так что сообщи нам просто время и место встречи, и мы постараемся оказаться там вовремя». Если Крамер и был удивлен, то он сделал все, чтобы скрыть от меня свои истинные эмоции. «Место и время пока неизвестны», — сухо ответил мне Крамер. «С твоего позволения я продиктую твой номер моему представителю на переговорах. «Они прилетят в Калининград завтра утром, и он сразу же сообщит тебе, как только будет согласовано место встречи». «Да в общем-то я не против». Мягко стараясь, чтобы в моем голосе не звучало и нотки наезда, ответил я. «Просто согласись, ситуация выглядит странно. Неужели так сложно заранее забронировать место в каком-нибудь кабаке? А если у них есть своя точка рандеву, так я вообще не вижу проблем сообщить заранее». «Я не знаю», — с досадой признался Крамер. Мы вынуждены играть по тем правилам, которые нам навязали. «Ладно», — согласился я с ним, — «дай мой телефон своему представителю и скажи, чтобы звонил сразу, как только будут новости. Я постараюсь не опоздать. А сейчас, извини, я немножко занят». «Интересно, чем?» — Крамер так горько вздохнул, что мне даже стало немножечко стыдно. «Мне казалось, что ты в Калининград летишь исключительно для решения моего вопроса. Ладно, Андрей, лезть с расспросами я не буду». Уверен, что ты меня не подведешь. И отключился. А я с удовольствием отложил телефон и посмотрел на официанта, расставлявшего на столе тарелки и блюда с нашим заказом. Война войной, обед по распорядку. Принесенная долма и правда оказалась вкусной. Нежные виноградные листья, д о в е д е н н ы е до ума фарш, ощущение, что кушанье таяло во рту, оставляя приятные послевкусия и расслабляя все больше и больше. Даже Мирон оставил свои в о р ч а н и по поводу настоящего немецкого пива и попросил у официантки меню, чтобы продолжить предаваться греху чревоугодия. Костяна накрыла первым. Нет, наш приятель не был пьяным в дрова. Но, как видно, переживания последних суток все-таки начали оставлять его, заставляя нервы успокаиваться, а тело расслабляться. Застольная беседа скакала с одной темы на другую, в основном возвращаясь к п р и в р а т н о с т я м судьбы, предугадать которые нам всем не под силу. Мирон выяснял у Костяна особенности ведения железного бизнеса, а Кузнечик, поняв, что мы с напарником не особо горим желанием рассказывать о потустороннем, рассказал нам, как ему повезло с такими друзьями, как мы. Поэтому, когда мой новенький телефон зажужжал еще раз, то я тянулся к нему уже с чувством явного неудовольствия и досады. Хуже нет, чем разговаривать о делах в таком состоянии. С другой стороны, это наверняка Эдик, а его информация может оказаться очень и очень важной. К моему удивлению, я ошибся. Номер, с которого мне звонили, оказался абсолютно незнакомым. Правда, начальные цифры подсказывали, что звонит кто-то из жителей Калининграда. «Слушаю вас», — немного настороженно сказал я, приняв звонок. «Андрей Александрович». Мне было сложно понять, какой именно интонации в голосе собеседника оказалось больше, вопросительной или, скорее, утвердительной. Первым впечатлением стала убежденность, что звонящий носит погоны, и этот человек явно умеет командовать. Не знаю почему, но голос тех, кто привык распоряжаться, в какой-то момент становится жестким и каким-то давящим. Причем, видя его магическое воздействие на окружающих, такие люди начинают непроизвольно поддавливать собеседника абсолютно в любой ситуации. «Да-да, я слушаю вас». Мирон с Костяном замолчали и посмотрели на меня с удивлением. Мой тон внезапно стал жалобным и каким-то просящим, и они с недоумением наблюдали за происходящей метаморфозой. Когда-то очень давно так разговаривать с незнакомыми людьми нас учил преподаватель прикладной психологии. «Наорать на человека — это совсем не сложно», — часто любил п о в т о р и т ь на лекциях курсантам невысокий пожилой мужчина с мудрыми глазами. зорко смотревшими на мир из-под кустистых бровей. «Просто для всего есть своё время. Вы всегда успеете показать оппоненту, какой вы сильный и страшный, но ваша первейшая задача — понять, с каким типом личности вы столкнулись, и уже исходя из этого выстраивать взаимодействие с ним». Тогда большинство этих откровений проходили мимо наших ушей. Мы были молоды и считали, что миром п р а в я т только грубая сила и напор, Иван Иванович был одним из тех преподавателей, глубину слов которого я понял только годы спустя после выпуска, и теперь часто, буквально по крупицам, вспоминал все то, что успело осесть в моей памяти из его лекций и семинаров. «Меня зовут Леонид». Мой собеседник разговаривал своеобразно. Он делал длинные паузы после каждой смысловой части предложения, как будто сомневался в моей способности воспринимать большие объемы информации. А может быть, он делал это нарочно? Желая, чтобы в сознании отложилось каждое сказанное им слово. «Эдуард Алексеевич просил связаться с вами. Какие у вас трудности?» «Да в целом все очень даже неплохо. Теперь я старался, чтобы мой тон звучал легкомысленно и жизнерадостно. Скорее, у вас в городе не все идет гладко». «Это очень смелое заявление», — заявил Леонид таким тоном, как будто я только что оскорбил его лично. «Но я готов вас выслушать. Какие у вас были планы на вечер?» «Так пока, собственно, никаких и не было». Осторожно ответил, я лихорадочно прикидываю, чем может закончиться данный телефонный звонок. «Прекрасно», — безапелляционно заявил чекист. «Тогда жду вас в 19 часов в пиццерии «Мамаша Темми» на Ленинском. Найдете?» «Да, я в курсе, где это». Почему-то сейчас складывалось ощущение, что я еще не видел собеседника. Уже, оказываюсь, ему должен. «Тогда до встречи!» И вызов завершился. «Вот что за привычка бросать трубки без предупреждения? Их там в безопасности всех этому учат, что ли?» «Пойдем, покурим!» С досадой предложил я м и р о н о в засовывая телефон в карман джинсов. Костян понял, что я не желаю посвящать его в какие-то наши секреты и воспринял это абсолютно спокойно, попросив официантку принести ему чашечку кофе. и обсуждая скорость приготовления шашлыка. На улице я объяснил напарнику, кто звонил, и поинтересовался его мнением о происходящем. «Я не совсем понимаю, что именно тебя смущает», хотя сигареты и з а я в и л н е Мирон. «Чекист, который странно разговаривает. Ты же не знаешь, кто он такой и что в его жизни происходило. Может быть, он как мерзкий настрадался от нечисти и теперь со всеми держит дистанцию. А может, из шурупов». Они там все через одного так разговаривают. Шурупами пограничники называли преимущественно армейских, ибо пограничники — щит России, а все остальные вкручивают в него шурупы. В Министерстве обороны действительно существовал своеобразный стиль общения, от которого армейские офицеры не могли избавиться, даже продолжая службу в структуре госбезопасности. «Все может быть», — согласился я с напарником. «Но все равно, давай я поеду один, а ты останешься на подстраховке». По крайней мере, ты будешь знать, где я и с кем, и всегда сможешь позвонить Эдику, если я не выйду на связь вовремя. Да не вопрос. Пыхнул Мирон сигаретой. Ты, главное, обязательно спроси, что нам делать с этим хозяином усадьбы. От такой твари избавляться надо обязательно, иначе он не даст жизни окружающим. Это само собой. Выбросил я окурок в урну и с любопытством посмотрел на полицейский автомобиль, паркующийся возле нас. Видимо, у служивых сейчас обед, и они тоже хотят отдать должное грузинской кухне. Вон и еще одна патрульная машина подъезжает. Значит, и вправду хорошее место. В некачественных забегаловках можно быстро без желудка остаться. Мы зашли внутрь и, на ходу снимая куртки, прошли к своему столику. «Скоро шашлык будет!» Широко улыбаясь, встретил нас Костян. «Вы же не собираетесь сейчас никуда уходить?» «Да нет, пока мы абсолютно свободны». Плюхнулся на диван рядом с ним Мирон. Я собрался сделать то же самое, как вдруг услышал позади себя звук автоматного затвора. Потом еще и еще. В недоумении повернувшись, я обнаружил, что нахожусь под прицелом двух автоматных стволов, а еще два смотрят на моих друзей. «Доброе утро! Приехали!»